в этой могильной сырости. «Осторожно! Не подходите!» — крикнул Глеб. Все вздрогнули и подавленно замолчали. Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что настроение у всех было ужасное. Я для вида пошептался с Глебом и громко весело объявил. «Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит, сначала запрет, а потом отопрет». И через сколько же времени он отпирает? Спросил покойник. Через час, максимум через два, бодро сообщил я. А пока давайте осмотрим окрестности, познакомимся с достопримечательностями этого подземелья, чтобы потом, когда мы выйдем наверх, было что рассказать. А мы выйдем? Спросил покойник. Конечно, когда мы увидим родных и близких, они спросят нас. А мы их увидим. Лампочка все время выхватывала из темноты лицо Наташи Кулагиной. Вернее сказать, я то и дело смотрел на Наташу. «Кого ты больше всех любишь?» — внезапно спросила она. «Тебя?» — хотел я ответить. Но она бы мне не поверила, потому что это была неправда. Больше всех я все-таки любил маму и папу, потом Костю, а потом уж ее. Не мог же я это сказать. «Кого ты больше всех любишь?» — повторила она. Вообще или у нас в классе? Скажи еще в нашем звене. А ты кого? Маму. Я тоже, маму и папу. Нет, я не маму и папу, а именно маму. Я могу за нее умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть? Могу, за тебя, рвался вперед мой язык. Но что-то ему мешало. Можешь? За маму. Я как-то не думал и правильно делал. Нельзя умирать раньше своих матерей, это слишком жестоко. Эту мысль ты должна записать. Какая же это мысль? Это истина, вот и все. Поэтому я должна уехать на электричке в 17.00. Так и будет, я тебе обещаю. Но как я выведу ее из подвала, это было неясным. О, если я что-то придумаю, мечтал я. Она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь. «То, что было еще час назад, кажется сейчас таким замечательным, даже прекрасным», — сказала Наташа. «Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого. Ты замечал?» «Да, конечно, еще бы, сколько раз! Эту мысль ты обязана записать». Наташа почти шептала, но я улавливал каждое слово, потому что, когда она ко мне обращалась, слух мой становился каким-то особенным, и если бы рядом в такие минуты что-нибудь взрывалось и грохотало, я бы этого не услышал, а услышал бы только ее голос. — Странное дело, — лезли мне в голову мысли, — маму я люблю больше, но не думаю целый день о том, что люблю ее, а Наташу люблю меньше но думаю об этом все время. О, как много в нашей жизни необъяснимого! Острая наблюдательность подсказала мне, что Наташа разговаривала только со мной. И это вернуло мне силы, которые понемножечку начинали уже уходить. Я снова готов был жить, бороться, искать выход из положения, вернее сказать, из подвала. Лампочка выхватила из темноты лицо покойника. Но лучше бы она не выхватывало. Бледные губы его дрожали. Я решила оживить покойника. — Снаряжаем спасательную экспедицию, — объявил я. — Сами себя будем спасать, — пролепетал покойник. — Да. И ты вместе со мной пойдешь впереди. Где-то здесь должен быть выход. В крайнем случае мы будем пробиваться сквозь стену, как в графе Монте-Кристо. Помнишь, покойник? — Эдмон Дантес и аббат Фариа пробирались друг к другу, а ведь это было не на даче, а в замке Иф. там стены покрепче. Их обоих кормили, а мы умрем с голоду. Принц Датской положил руку покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол, которого не было видно. — Алик же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или максимум два, — объяснила Миронова. Она одна, мне казалось, сохраняла абсолютное спокойствие. Теперь она видела командира во мне, а команды волноваться я не давал. Она и не волновалась. — Конечно. Племянник откроет дверь, ты права, — сказал я Мироновой.